Глава 14. Пока Авдеева читала документы, я прокрутил еще раз в голове то, что мы обсудили с главой рода барановых Андреем Борисовичем. Дядька за 50. Армейская выправка. Цепкий взгляд. Лысый. В отличие от Степы, умены своей выгоды не упустит. Решил с ним поговорить на чистоту. Сынок уже признался, что проиграл куски земель в трущобах некоему Александру Глебовичу, сынишке того дворецкого бастарда из рода Титовых. Он, в отличие от папаши, Ариста. Хотя всерьез парни никто не воспринимает. Живет себе на уме и развлекается как может. Его бы вообще не брали в расчет, если бы не был крайне сильным магом Земли. Баранова не знает, отдал он документы на Земли или нет главе рода. Что интересно, «Все бумаги на собственность земли в трущобах на предъявителя». А вот это уже крайне любопытно. Я бы даже сказал «очень». Главу рода Барановых задело, что титовы выпустили своих псов. Получается, один из Гавриловых угрожал и провоцировал при его сыне, а это показывает, что титовы не считаются с Барановыми. На таком возмущении я и вылез. Пообещал покарать как можно больше титовых, но документы заберу себе. Я мог сделать это и без спроса, но кто сказал, что мне потом разрешат их оставить и не предъявят претензий? В лоб сейчас не могу ни с одним родом идти на конфронтацию. Как вести себя с титовыми? У меня уже есть идеи по этому поводу. Главное другое. Глава рода Барановых согласился на мои условия. Я им зелья, они же... 70 тысяч и на документы не претендуют. Это пока все, что мне нужно. Как? разорвала тишину Авдеева. Не верю, суки, твари! ⁇ Я подошел и забрал бумажки. Но... Открыла рот девушка, держась за одеяло, которым прикрывалась. Простите, младший исследователь, я вам обещал правду, а не доказательства. «Готов обменять их на другие документы, которые находятся у Титовых», — улыбнулся я Варваре. «Что ты хочешь?» — зло выплюнула слова Авдеева. «Вот, другой разговор. Мне нужны документы на собственность в трущобах, которые были до этого у Барановых». Назвал свои условия и запихнул папки под одежду. «И как ты мне предлагаешь это сделать?» — подняла глаза на меня Варвара. «Не знаю. Если бы имел понятие, не стал бы напрягаться и находить информацию, которая тебе так нужна. Поверить не могу, сколько времени пошло, и ты к ней даже не приблизилась». Наиграна покачал я головой. Сейчас я мотивировал девушку к действиям, хотя она пока об этом не догадывается. «Я!» — указала рукой Варвара на меня, и ее одеяло упало. Пришлось подхватить и снова прикрыть грудь. «Поймала бы тебя и Корнилова!» получила повышение, и там сама бы все нашла. «Варенька», сказал я. «Не называй меня так», сжала кулаки Авдеева. «Так делал мой брат». «Варенька», повторил я зло пыхтящей девушке. «Ты умная вроде бы, но почему-то настолько увлеклась, что и не обратила внимания на штамп на папке. Посмотри, из какого они ведомства». Yes, сжала зубы младший следователь. «Умница! Теперь понимаешь, что если бы не я, то так бы и думала, что произошло на самом деле. Будь лапочкой, выполни то, что я прошу, и я предоставлю тебе доказательства. Сможешь их использовать, лишишься будущего в жандармерии, но восстановишь справедливость и очистишь имя своего брата». «Ты злой и безжалостный человек, в тебе нет ничего святого!» срывающимся голосом произнесла Авдеева. «Ты не права. Вот смотри, тебе помогаю, а сама за мной бегаешь, планы рушишь. И кто ты после этого, а?» — улыбнулся Ябуке. «Ладно, вижу, что информация немного затуманила рассудок, и ты не совсем верно оцениваешь ситуацию. И где твоя выдержка? Бумаги, которые мне нужны, находятся у твоего дружка, Александра Глебовича Титова». Что? — открыла рот Варя. «Ты о чем спрашиваешь?» — поднял я брови. «Почему они попали к твоему другу? Или потому что я знаю, как ты ездишь к Барановым, будто дружишь со Степой, а сама ножками к Титовым бегаешь?» «То ты! Откуда у тебя столько информации и такие связи, чтобы достать документы из засекреченного архива ИСР?» — трясущимися губами спросила Варвара. «Прости, солнышко, но это секрет а тебе советую отпустить умерших и жить полной жизнью. Смотри, какая красавица, загнала себя совсем». Развернулся я и направился к балкону, а затем добавил. «Завтра в 12 часов принеси то, что мне нужно, в бордель в трущобах. Приходи одна или узнаешь, что может случиться, если я разозлюсь». Авдеева вскочила, и с нее свалилось одеяло. Она попыталась остановить меня а я мельком оценил девушку и подмигнул. «Не провожай», — спрыгнул в окно и приземлился на ноги. Огляделся и направился к трущобам. Следующая сложность в этой задаче — это украсть зелья, которые хранятся на складе титовых. После можно будет захлопывать игру и начинать новую. «Все-таки хороший костюм я себе купил», — сказал, пройдя мимо жандарма, который мне даже поклонился. Авдеева, когда Симба ушел. Варя упала на колени и зарыдала. Девушка даже не могла понять, почему. Из-за того, что он подкрался и смог застать ее врасплох, или потому что видел голой. А может, причина в том, что этот парень знает больше, чем ее начальство. Так мало того, еще и нашел то, к чему она шла годами, и в итоге не получила бы, не хватило бы допуска. «Как же так?» спросил себя младший следователь. «Получается, все зря? Столько сил приложено. Ей скоро уже тридцать, а она как была девушкой, так и осталась. И все, чтобы очистить имя брата, и чтобы его обратно приняли в семью, пусть он и умер». «Какой-то уголовник сделал мне самый желанный подарок?» схлипывала Варвара. «Мне, младшему следователю, который за ним охотится!» «Да кто ты, черт побери, такой!» Авдеева пришла в себя, умылась и надела свою форму. Она заполучит эти документы и готова ради них пойти на все. Девушка снова и снова прокручивала рапорты и донесения, которые там были. Ее брата действительно подставили, просто свалили всю вину на аристократа бессильного рода. Когда он служил на стене, в его отряде был Зотов Николай Кириллович обычный владеющий, помешанный на девушках. За чрезмерную любовь, часто насильственную, его сослали на стену. Так он неоднократно подглядывал и приставал к девушкам, даже попытался изнасиловать одну, но брат Варвары застал его и спас несчастную. Жестко избил ублюдка, за что отсидел в карцере почти месяц. Как только парень вышел, ту же ночь пострадавшая девушка стала женщиной. Все подумали на Зотова, но урод был шестеркой титовых. Тогда в части служил один из отпрысков. Напряглись связи рода, и жертва указала на брата Вари, того, кто ее спас. Итог. Обвиняемый сбежал, чтобы оправдаться. Урод спокойно отслужил и потом стал работать на бронепоездах, где нередко случались изнасилования. Авдеева уже пробивала пропавшего военного, когда пыталась найти Солнцева. Зотов, Солнцев, Симба, Корнилов. Все они появились в ее жизни почти одновременно. Мысли путались. Младший следователь пыталась выстроить логическую цепочку и как-то связать все воедино. «Нужно встретиться с Сашкой», — сказала она себе под нос. «Согласится ли друг помочь ей снова?» Эти документы дают большие возможности. Если Александр передаст их главе рода, тогда, скорее всего, его начнут считать полноценным Титовым. А это именно то, чего он хотел всю свою жизнь. То, что принадлежит ему по праву. Девушка собралась и вышла на улицу. Спать она уже сегодня не будет. Точно не после того, что узнала. Тем более… Нужно попытаться увидеться с Сашкой как можно раньше. Добравшись до трущоб, я заглянул к себе в номер в борделе. На улицах было пусто и тихо, все как и просил. Зашел, сел на кровать, достал папки. Одну из них не отдал Авдеевой, потому что информация в ней даже меня удивила, а младшему следователю лучше пока не знать. Вот только я не совсем верю, что такое возможно. Тут нужно экспертное мнение профессора». Я убрал документы к себе в артефакт и посмотрел на время. «Еще успею», — сказал сам себе и поднялся. Направился к Прохорову. Подошел к колоритному зданию и спустился в подвал. Попытался открыть дверь, но она не поддалась. Сколько бы я сил не прилагал, как влетая. Наконец, внутри послышались звуки. Кто-то подошел. «Профессор, это я!» — сказал я громко. Железка вспыхнула и исчезла. Я даже не поверил своим глазам. «Артефакт!» — произнес еще спящий Прохоров. «Протяни руку!» — попросил он. Я поднял конечность, и мою ладонь разрезали. Выступившая кровь впиталась в какой-то кристалл. Затем мне передали камень. «Это ключ. Вместе с твоей кровью он откроет дверь», — зевнул профессор. «Понял», — кивнул я, смотря на порез. «У вас есть время? Кое-что хотел спросить и обсудить». Прохоров почесал свои уже чистые волосы и побрел в кабинет. «Ничего не имею против, у каждого свои тараканы, но кто спит в халате на голое тело? Хорошо, что он его держал закрытым». Знакомиться с младшим профессором я бы не хотел. «Посмотрите документы», — сказал я и протянул папку, которую не дал Варваре. Профессор упал на стул, снова зевнул и попытался разлепить глаза. Открыл и стал изучать. «Так, ага, о, вот так решили? А зачем? Ммм, глупо, но возможно. Ха, идиоты!» «Хотя... мне все-таки идиоты. Можно же по-другому», — разговаривал сам с собой Давид. «Крайне содержательно, так же, как и увлекательно», — улыбнулся я. «А для тех, кто в танке, не разжуете?» «На некоем субъекте тестировали эликсир молодости. Результат так себе. Пытались скрыть ранение, но вышло слабо. Стерли память и выбросили. Обычная практика» объяснил мне мужчина. «Профессор, ну, ё-моё, можете нормально. Эликсир молодости. Скрыть что-то пытались, стёрли память. Такое возможно? А что значит выбросили?» Слегка повысил я голос. Нормального ответа я не получил. Пришлось ждать, пока, почёсывая свою задницу, мужик в белом халате заварит себе кофе в бадье, где было какое-то зелье. И только после того, как он выпил пару кружек, то смог нормально изъясняться. Что я понял? Магическая наука тут развивается крайне бодро. Ботаники работают в разных направлениях, и эликсир молодости — одно из них. Способен омолодеть и помочь скинуть годков 10. Военная разработка для самых нужных и важных людей в стране, чтобы они не покинули ее раньше времени. Но для успешных результатов нужны тесты на магах. Официально это не сделать, поэтому часть тех, кто выживает за стеной, Их забирают на опыты. Как того индивида, документа которого я передал. Еще один крайне любопытный момент ⁇ это эликсир забвения. Его легкую версию в форме зелья давали нам, чтобы поменять воспоминания. Концентрат способен полностью стереть память, которую сразу же можно заменить. Внушить новых родственников и вообще жизнь. Хочу себе такой. Тут профессор расстроил. Что ни первое, ни второе он пока не может сделать. Все-таки его лаборатория не дотягивает до уровней профессиональной. Все эксперименты на магах, которых отправили за стену, засекречены. Но благодаря ботаникам много чего крайне интересного и полезного появилось в стране. Сказал бы он это трутню, посмотрел бы я на то, что тот ответь. Я убрал папку обратно в артефакт. Честно, пока не решил, как поступить. То, что лучше данные бумаги не светить, это и ежу понятно. В случае чего уже никто не спасет и нигде не спрячешься. «Профессор, вы можете начать подготовку к тому, чтобы у нас было тысяч пять наборов зелий?» Остановился я. «Ах, да, точно. Хватит две железы такого же ранга на всю процедуру». «У тебя есть?» Уставился на меня крайне заинтересованный мужичок. И ты готов их потратить на жалкое зелье военных, пусть и чуть лучшего качества? «Хватит!» — еще раз повторил вопрос. «Да. Нужны будут сутки и специальные емкости, объемные. У меня они есть, но придется восполнить запас». Не сводил взгляда Прохоров, будто он хищник, а у меня есть кусок его добычи. «Сколько?» — уточнил я. 600 рублей» махнул рукой Давид. «Дай мне железы, пожалуйста!» Вынул из артефакта и отдал вкусняшки профессору. «Все, про него можно забыть. Реальность растворилась. Теперь есть только он и части монстров». Я пожал плечами. «С этим решил. Осталось найти исходники для будущего зелья, и без словецких у меня это не получится». «Опять переться в центр?» Отругал себе еще раз за то, что нет машины. В следующий раз обязательно или арендую, или куплю. Пока шел, думал. Ботаники. Что у них еще есть интересного? Многие зелья, уверен, можно дорого продать, а иметь к ним доступ, значит заручиться поддержкой большинства родов. Теперь мой план, потому чтобы вытащить документы, требовал изменений. Я хочу узнать все, что только можно, чтобы добраться до их секретов. Уверен, после увольнения профессора много чего нового появилось, да и не только в Тобольске ведутся исследования. Когда добрался до лавки «Сибирская», уже стояла ночь. Нужно поторапливаться. У меня встреча с Ефремовым. Потом с аппетитной Варварой. А еще и титовы с их зельями. Да, время — это самый ценный ресурс. Найти бы его на то, чтобы нормально поесть и поспать. Хотя со вторым я знатно отличился. Дёрнул ручку лавки. Закрыто. Постучал в окошко. Ничего. Понимаю, весьма беспардонно, но, чёрт возьми, мне правда очень надо. Заявил о себе погромче. Включился свет. Сработало. Фигура в ночнушке двигалась к двери. — Борис Иванович? — спросила меня заспанная Катя. «Скажите, у вас вообще есть понимание приличия? Ночь. Я же не могу работать постоянно». «Вы так обворожительны, когда сонная», — улыбнулся я девушке. «Правда?» Глазки сразу открылись. «Конечно. Вам так идут эти вязаные шерстяные носки?» «Хам!» — засмеялась Словецкая. Она толкнула дверь, и я зашел. Почувствовал запах алкоголя внутри помещения. Лёгкий сладкий шлейф тянулся со стойки, где расположилась пустая бутылка вина. Катя заметила, что я обратил внимание, и убрала её. «Простите, давнейшая подруга вдруг решила заглянуть и по душам поговорить. Ну, вы же знаете, как это бывает у девушек. Обсудили мужчину, провели вечер. Тем более, когда моей знакомой срочно нужно было прийти в себя после выпитого и того, что она плутовка провернула ночью». Чем больше говорила Екатерина, тем мрачнее становилось мое лицо. «Софья, ты пошла к Словецкой и рассказала ей все. О, девушки, не могут держать язык за зубами. Обязательно нужно поделиться с подругами своими секретами». «Вас что-то смутило?» <Ranger> — улыбнулась мне Катя. «Вчера вы не были таким стеснительным, когда меня целовали». «Лучший выход в таких ситуациях, это перевести тему. «Точно», — хлопнул я себя по ноге. «У вас есть военный набор зелий из «Монстра редкого качества»?» «Две тысячи», — 2000. сразу назвала цену девушка. «Я возьму». «Простите, но именно в этой лавке его нет. Завтра с утра я сообщу отцу, и он передаст сюда. Сейчас никак. Он спит, как и другие сотрудники отделений. Поверьте, не все так любят своих клиентов, как я». Последние слова Екатерина как-то совсем хитро произнесла. «Утро не подходит. Варианты?» «А вы можете меня отправить в охотничий?» — решил я рискнуть. «Прошу прощения, Борис Иванович, но без отца я не могу. Не потому что не хочу. Просто на том конце, скажем так, кто-то должен вас принять». «Ну хорошо», — с сожалением, выдохнул. «Значит, завтра приду ближе к вечеру. «Буду вас ждать», — улыбнулась Катя. «Если увижу Софью, ей что-то передать? Или же вы сами хотите?» «Использую второй способ, которому я научился в прошлой жизни, как избежать неудобных ситуаций с женщинами. Уйти». «До завтра», — махнул я рукой и дернул ручку двери. Колокольчик попрощался со мной негромким звоном, и я оказался на улице. «Буду вас ждать», — Ещё раз крикнули мне в спину. «Как так вообще произошло, что Долгорукова дружит со Словецкой?» «Ай, потом. Теперь снова идти в трущобы. Решено. После того, как проверну дело с Титовыми и заберу свои деньги у Барановых, арендую машину. Кучу времени теряю, бегая туда-сюда. Из-за того, что нужных мне не оказалось у Кати, придётся перенести проникновение на склад на ночь». Думал, что сделаю это днем. Хотелось огласки в деле. Потом это сыграет не на руку. Значит, пошумлю, когда буду изымать ящики. «Снова приперся проверять», — сказал я, повысив голос. «Молодец», — произнес голос того урода, который на меня напал. «Я думал, что ты ничтожество, а у тебя, оказывается, такой хороший слух». Я повернулся. Неизвестный все так же был одет в плащ, а на голове капюшон. «Слушай, скажи, как ты меня узнал?» Решил я спросить то, что больше всего интересовало. Ну и мне требовалось время. «Никак. По описанию Варвары нашел тебя в трущобах, но ты там исчез. Потом пошел сюда. Я следил. Рискнул приблизиться, и ты сам себя выдал». «Неловко вышло», — улыбнулся я. В Варваре будет полезно узнать, что Симба и Корнилов — один человек. Нужно лучше стараться с внешностью, когда пытаешься ее изменить. Странно, что Авдеева не заметила сходства. Видимо, была увлечена чем-то другим. С ней такое бывает. Простых вещей под носом не замечает. Прости, дружище, но она не узнает. Прыгнул я на этого болвана.